Оживленное бдение у гроба. Он неисправимый Бруно, возмутитель спокойствия женщин. Во что ты превратил значительность смерти, строгую сдержанность печального молчания, предписанное страдания? Академики, выходя из автомобилей, хоть и принимали подавающий случаю скорбный вид, Однако кто же мог оставаться сокрушенным и серьезным, когда надо было целовать ручку очаровательным дамам, беседовать на фривольные темы, выслушивать пикантные истории, вспоминать пылкие стихи в окружении такого блеска и изящества? Бдение у гроба. Катафалк с телом усопшего, правда, возвышался в вестибюле Академии. Однако покойник, удивительно привлекательный, даже с видом весьма легкомысленным, несмотря на достоинство парадного мундира, не был на высоте своей мрачной роли, а выглядел скорее соучастником, если не заводилой царящих тут беззаботности и непочтительности. Да, такая издевка была предсказана и предложена самим поэтом, как явствует из завещания обдении угроба у гроба некоего Антонио Бруно, трубадура и бродяги, трижды умиравшего от избытка любви. Стихов, давно написанных, но сохранивших свое значение и поныне. Стихов, в которых поэт высмеивает смерть, предлагая устроить праздник вместо траура на прощание со своими останками. Так и случилось. Смех и слезы. Больше смеха, чем слез, просил он в своей поэме. Красивые, сумасбродные женщины. Хочу слышать хрустальные раскаты вашего смеха. Праздничные платья. Хочу увидеть нежность груди в декольте. Женщины, находившиеся здесь, знали поэму «Строфа за строфой», кое-кто выучил ее наизусть. «Придите все, и та, что заставила меня страдать», и та, что лишь на улице мне улыбнулась. Пришли все, и воздухах их была, как он просил, музыка любовных стонов в праздничный рассвет. Полный вестибюль. Академики, писатели, несколько представителей власти, деятели театра и радио, дипломаты, художники и скульпторы, люди из народа, просто читатели». Дезембаргадор Лизандру Лейта приехав, позировал перед фотографами подле гроба, произнес несколько лопидарных фраз перед микрофоном одной радиостанции и сразу же вышел через дверь секретариата, увлекая с собой президента, что-то нашептывая ему. В изяществе женщин исчезла притворная сокрушенность, фальшивая маска сострадания. Лишь подлинные чувства остались неприкосновенными любовь, красота. Уважение коллег. Некоторые из них были его близкими друзьями, восхищение читателей, многих и большей частью молодых. Даже роковой запах увядших и помятых цветов, неизбежных при всех бдениях у гроба, предвестия близкого разложения, был изгнан изысканными возбуждающими духами».